Глава 11. Миссис Барлоу Бассет, культивировавшая модную тенденцию проводить лето за границей, с рвением женщины не слишком уверенной в своём положении в обществе, как раз готовилась провести август в Гамбурге, когда внезапная болезнь лишила её сил и обнаружилось, что требуется немедленная операция. Она легла в частную больницу с предупреждением, будто никогда не оправится. И главным образом печалилось, что обрекает Радже столь плохо подготовленного к мирским трудностям, влочить дальнейшее существование в одиночестве, как раз когда нежная материнская забота столь ему необходима. Её сердце изнывало от болезненного желания всё время держать сына рядом, но когда он сообщил ей о намерении позаниматься с преподавателем в деревне, она не пожелала препятствовать. В виду её возможной кончины ещё больше обострялась необходимость поставить его на ноги в плане профессии. И она решительно подавляла не только свои нежные материнские порывы, но и всякие признаки обеспокоенности собственным состоянием. Она делала вид, что не придаёт значения предстоящим мучениям, чтобы не отвлекать его от работы. Радже пообещал писать каждый день и даже, что глубоко её тронуло, настоял, что останется в Лондоне, пока операцию не проведут. У него не будет возможности навещать её. но он хотя бы сможет узнать, как она перенесла медицинское вмешательство. Миссис Барлоу Бассетт приехала на Уимпоул-стрит вместе с сыном и очень нежно с ним попрощалась. В конце концов, прямо перед его уходом смелость почти покинула ее, и она не смогла удержаться, чтобы не расплакаться от горя. «Но если что-то случится, Реджи, и я не поправлюсь, ты будешь хорошим мальчиком, правда? Ты будешь честным и открытым и преданным?» А как думаешь, ты ответил Раджа? Она заключила сына в объятия и с решительностью, вполне соответствующей её внешности, в несколько высокопарном стиле отпустила без всяких слёз и с улыбкой. Но миссис Барлоу Бассет несколько преувеличила опасность собственного состояния. Она прекрасно перенесла операцию, а через 2 дня беспрепятственно приблизилась к полному выздоровлению. Рэддж с достаточной регулярностью писал письма из Брайтона, где, судя по всему, учитель проводил лето, и сообщал матери о работе, которую проделал. Он описывал всё до мельчайших подробностей, и в самом деле казалось, он усердно занимался. Так что миссис Барлоу Бассет вознамерилась сделать замечание его преподавателю. В конце концов, шли каникулы, и вряд ли было справедливо таким образом давить на Рэдджа. Ближе к концу месяца ей стало лучше, и она смогла вернуться домой. Она утром после приезда спустилась вниз в великолепном расположении духа, радуясь новому самочувствию и прекрасной летней погоде. Она без спешно открыла Morning Post и, как обычно, просмотрела объявления о рождении, смерти и бракосочетаниях. Вдруг ей на глаза попалась собственная фамилия, и она прочитала следующее: Барлоу Бассет, Хигинс. 30-го числа прошлого месяца в церкви Святого Георгия на Ганноверсквер. О Редженльд, единственный сын покойного Фредрика Барлоу Бассетта, женился на Энни Лоре Гэлбрейд, младшей дочери Джонатана Хиггинса из Уимблдона. В какое-то мгновение миссис Бассетт не могла ничего понять. Она перечитала абзац дважды безнадёжно озадаченная, прежде чем осознала: в заметке всему миру объявляется о женитьбе её сына. Датой события значился день следующий за её операцией. И в то самое утро Редже звонил на Уимпол-стрит, чтобы осведомиться о её здоровье. Дворецкий ещё находился в комнате, и миссис Бассет беспомощно протянула ему газету. Вы понимаете, что это значит? Нет, мадам. Сначала она подумала, что это должно быть шутка. Да и потом, что значило второе имя в скобках? Лория Гелбрейд. Она вызвала слугу и приказала ему немедленно отправить телеграмму Редджу в Брайтон, требуя объяснения этому странному объявлению. После завтрака она телеграфировала своему солиситору и преподавателю Реджа на лондонский адрес. Первым ответил преподаватель, сообщивший, что не видел Реджа с июля, а в ответ на второй вопрос добавил, что сам всё лето находится в Лондоне. Наконец, миссис Бассет начала понимать, произошло нечто ужасное. Она отправилась в комнату Реджи и, наткнувшись на запертый ящик, сломала замок. Она обнаружила там бювар и с ужасом и возмущением вытащила оттуда пестрое собрание счетов, закладных и писем. Она тщательно все изучила и, увидев, что счета, на которые она давала деньги, остались неоплаченными, выяснила, что существуют и другие, о которых она не подозревала, на астрономические суммы, по ее мнению. Она поняла, что Реджи заложил часы отца, все свои безделушки, футляр для туалетных принадлежностей, который она ему подарила, и множество других вещей. Мгновение растерявшаяся женщина колебалась, стоит ли читать письма, но только мгновение. Теперь ей казалось правильным узнать самое худшее. И понемногу на неё снизошло озарение. До сих пор она жила в блаженном неведении. Первыми ей попались послания назойливых кредиторов. Вежливые, умоляющие, угрожающие. Потом пара повесток по попахивавших тюремной решёткой и невообразимыми наказаниями. А также письма от женщин, написанные самыми разными почерками, большинство с ошибками и на дешёвой бумаге, выдававшие социальное положение отправительниц. Нахмурившись, миссис Бассет читала их с ужасом и отвращением. Одни были исполнены любви, другие — гнева, но все явно указывали на склонность Реджи к полигамии. Наконец очередь дошла до пачки писем на совсем другой бумаге. Плотной, дорогой, надушенной. И хотя, открыв первое послание, миссис Бассетт не сразу узнала почерк, она вскрикнула от изумления. Слева вверху маленькими золотыми буковками в окружении завитков значилось имя Грейс. И пусть там не было адреса, она знала, что оно пришло от миссис Кастилиан. Миссис Бассет прочитала все письма, и её смятение сменилось стыдом и гневом. Выходило, что эта женщина высылала Реджи чеки и банкноты. В одном письме говорилось: "Надеюсь, вы сможете поменять чек". В другом: "Так жаль, что у вас туго с деньгами. Вот вам пятёрка на расходы". В третьем, как по-свински ведёт себя ваша мать, проявляет такую жадность, и на что только она тратит деньги. Сначала послания горели страстью, но вскоре в них появились жалобы на суровость или жестокость, и в каждом последующем письме было всё больше горьких упрёков. Миссис Бассет вытащила бумаги из бувара и заперла в собственном шкафу, а потом поспешила к преподавателю Редже. Там её худшие подозрения оправдались. Она снова отправилась домой и вызвала старших слуг. Её невероятно оскорбляла необходимость расспрашивать их о поведении сына, но теперь она не колебалась. Сначала они ни в чём не признавались, но обещаниями и угрозами она выудила из них все подробности жизни Рэджа за последние 2 года. Наконец, став последним ударом, прибыло послание от самого Рэджа. Voxhall, Bridge Road, 371. Моя дорогая матушка. В сегодняшнем морнинг-пост ты уже прочитала, что в конце прошлого месяца я женился на мисс Хиггинс, известной под сценическим псевдонимом Лория Гэлбрейд, и сейчас мы проживаем по вышеуказанному адресу. Я уверен, тебе понравится Лория. Она лучшая женщина на свете и спасла меня от сущего ада. Возможно, ты дашь нам возможность объясниться, когда мы приедем повидать тебя. Лория очень хочет с тобой познакомиться. Должен сказать, я решил оставить карьеру юриста и собираюсь на сцену. Нас с Лорией ангажировали на весенние гастроли с постановкой Валет червей, и мы приехали в город на репетиции. Я уверен, ты одобришь эту затею, поскольку юриспруденция отвратительная специальность. К тому же в этой сфере царит жорская конкуренция. А как говорит Лория, на сцене всегда есть место для таланта. Я знаю, у меня всё получится, и мы с Лорией надеемся, что через пару лет откроем собственный театр. Я очень много работаю, потому что хотя занят только в этой драме, я бы не принял предложение, если бы Лори не досталась потрясающая роль, к тому же, поскольку я раньше не выступал, пришлось соглашаться на то, что дают. Я учу Гамлета. Мы с Лори подумываем провести публичное чтение этой пьесы Ромео и Джульетты в городе следующей весной. Твой любящий сын, Радже. Постскриптум. Можешь не беспокоиться о деньгах. На сцене я смогу зарабатывать намного больше, чем получил бы благодаря адвокатской практике. Предпринимар имеет тысячи. Миссис Бассет залилась слезами. Она не представляла, что Рэддж может оказаться таким безсердечным и безрассудно легкомысленным. Но вскоре ярость заглушила все остальные чувства в её груди, и она принялась в гневе писать сыну, чтобы он не смел никогда больше показываться в её доме, иначе слуги выкинут его на улицу. Из её денег добавляла она. Он не получит ни фартинга. Потом ей показалось, что Достоенев будет промолчать, и она просто решила оставить дерзкое письмо Радже без ответа. Но ей было необходимо излить своё негодование, и она отправила срочное сообщение мисс Сли, умоляя ту немедленно приехать. Когда добрая леди, откликнувшись на призыв, прибыла, то увидела, что миссис Бассет находится в весьма истеричном состоянии. Она возбужденно расхаживала по комнате. Лишившись на время своих величественных манер, она в некотором роде напоминала вакханку средних лет. «Слава богу, вы здесь!» — воскликнула она. «Реджи женился на актрисе, и я лишила его наследства. Никогда больше его не увижу, и мне нет дела до того, что он, возможно, будет голодать». Мисс Сли не выказала никакого удивления, мысленно отметив, что все-таки обладает даром предвиденья. Все, чего она ожидала, действительно произошло. «Я глубоко обманулась в нем. Он не сдал ни единого экзамена, а слуги сказали мне, что ночью он часто приходил домой на веселе. Реджи систематически врал мне, обманывал меня всеми возможными способами. И все то время, пока я льстила себе, думая, будто он хороший и честный мальчик, он вел распущенную, полную разврата жизнь». Миссис Бассет умолкла, предавшись безудержному плачу. а мисс Сли задумчиво наблюдала за ней. Наконец миссис Бассет взяла себя в руки. «Признаю, его женитьба меня удивила», — пробормотала мисс Сли. «Должно быть, ваша невестка — женщина сильного характера и большого такта, Эмили. А все остальное уже год, как известно, вашим друзьям». «Хотите сказать, вы знали, что он горький пьяница и немногим лучше вора и лгуна?» «Да». Почему же вы мне ничего не сказали? Я думала, вы и сами скоро всё выясните. Но в самом деле, я имею ли вы так глупы, что могли бы всё ещё больше испортить? Миссис Бассет была слишком сильно подавлена, чтобы возмутиться столь откровенной речью. Но вы не знаете всех подробностей. Я нашла множество писем от женщин, от тех, которые сбили его с пути истинного. И представляете, от кого пришли самые худшие? «От миссис Кастилиан?» «Вам и это известно?» «Неужели все знали о моем позоре и видели, как погибает мой мальчик, но никто меня не предупредил?» «Я отплачу ей!» «Отправлю письма все до единого ее мужу!» «Это ведь она совершила порочный поступок!» Она вытащила из ящика стопку писем и, не скрывая волнения, передала их мисс Сли. «Это все?» — спросила та. «Да». Месли, прихватившая с собой чёрную атласную сумку, в которой хранила носовой платок и кошелёк, быстро открыла её и положила туда письма. Что вы делаете? Моя дорогая, не глупите. Вы не отправите эти письма кому бы то ни было? И как только доберусь домой, я сожгу их. Рэджет же стал распутным повесой задолго до встречи с Грейской Стилен. И единственная женщина, которая повинна в его гибели, вы сами. Вы разозлились, когда я однажды сказала вам, что самая страшная беда, которая может настигнуть человека, — это воистину любящая мать. Но, уверяю вас, если бы не ваше негативное влияние, Реджи был бы ничуть не хуже любого другого юноши. Миссис Бассетт побагровела от ярости. «Должно быть, вы сошли с ума, Мэри! Я сделала все возможное, чтобы своим примером и наставлениями сделать из него джентльмена!» Я посвятила жизнь его образованию и безраздельно жертвовала собой ради него с того самого дня, как он родился. Я могу честно сказать, что была хорошей матерью. Извините меня, холодно произнесла Мисли. Но вы были плохой матерью, очень эгоистичной матерью, и вы систематически приносили сына в жертву в угоду своим прихотям и фантазиям. Как вы можете так со мной разговаривать, когда я нуждаюсь в сочувствии и помощи? И не надейтесь, Всё, что произошло, дело лишь ваших рук. Вы превратили сына в лжеца, вынуждая рассказывать вам о делах сугубо личных. Вы толкнули его на путь обмана, ожидая от него невероятной безупречности. Вы предупреждали его о соблазнах так, что они становились привлекательны вдвойне. Вы никогда не позволяли ему поступать сообразно его желаниям или инстинктам, а настаивали, чтобы он вёл себя и чувствовал как женщина средних лет, к тому же плохо образованная. Вы отвергали все его предпочтения и навязывали ему ваши. Боже правый, да если бы вы презирали этого мальчика, и то не смогли бы проявить больше эгоизма и жестокости. Миссис Бассет ошеломлённо уставилась на неё. Но я желала лишь обычной честности и правдивости. Я только хотела уберечь его от позора и грязи. Я только ожидала соблюдения норм нравственности, ведь к этому призывают религия и всё остальное. Вы истощили его инстинкты, естественную тягу мальчика к увеселениям и развлечениям, естественное стремление юности к любви. Вы применяли к нему стандарты 50-летней женщины. Мудрая мать позволяет сыну идти своим путем и закрывает глаза на грешки молодости. Но вы превратили эти грешки в смертные грехи. В конце концов, моралисты беспрестанно несут чушь о нравственном несовершенстве человечества. Но когда дело доходит до непосредственного столкновения со злом, оно оказывается не столь отчаянно порочным, как говорят. Мужчина может быть очень хорошим человеком, даже если засиживается где-то допоздна и периодически выпивает больше, чем подобает, немного увлекается азартными играми и волочится за дамами с сомнительной репутацией. Всё это свойственно человеческой натуре, когда молодость и горячая кровь бурлят, и для некоторых чужеземных народов, более мудрых, чем мы, это даже становится основой жизни. «Лучше бы у меня вообще не было сына!» — завопила миссис Бассетт. «Насколько вы счастливее меня!» Мисс Сли встала, и у нее на лице появилось необычное выражение. «О, моя дорогая, не говорите так. Уверяю вас, хотя знаю, что Реджи ленив и эгоистичен и распущен, я отдала бы все, что угодно, лишь бы он стал моим сыном». В этом свете нет ни души, которая любит меня, кроме Френка, потому что я его забавляю. И я так одинока. Я старею. Часто чувствую себя такой старой, что удивляюсь, как я вообще ещё живу. И я так остро ощущаю потребность в человеке, которому не было бы совершенно всё равно, болею я или здорова, жива или мертва. О, моя дорогая, поблагодарите Бога за вашего сына. Теперь не могу, когда я знаю, что он порочен и грешен. Но что есть порог, и что греховность? Вы уверены, что знаете? Полагаю, я была добродетельной женщиной. Никому не причиняла зла, я многим помогала. Я совершала обычные высоконравственные поступки, положенные женщине. А когда что-то, чего я особенно хотел, остановилось доступным, я отказывалась, поскольку была убеждена приятно и всегда безнравственно. Но иногда я думаю, что напрасно прожила жизнь. Я смеюсь сказать, что из меня вышла бы лучшая женщина, не окажись я столь добродетельна. Когда я оглядываюсь назад, то сожалею не об искушениях, которым поддалась, а об искушениях, перед которыми устояла. Я старая женщина и никогда не знала любви. Я бездетна и всеми брошена. «О, Эмили, если бы мне дали возможность прожить жизнь заново, клянусь, я не была бы столь добродетельна. Я взяла бы от жизни все хорошее, не думая слишком много о благопристойности. И прежде всего я бы родила ребенка». «Мэри, что вы говорите?» Месли пожала плечами и замолчала. Но мысли миссис Бассет вернулись к удару, который нанес ей Реджи, и она протянула Месли его письмо. В нём нет ни слова сожаления. Похоже, у него нет ни стыда, ни совести. Он женился в день моей операции, когда я в любой момент могла умереть. Должно быть, он совершенно бессердечный. Знаете, что сделала бы я на вашем месте, спросила Мисли, обрадовавшись возможности отбросить в сторону собственные чувства? Я отправилась бы к нему и попросила прощения за всё то зло, которое вы ему причинили. Я «Мэри, вы должны быть не в своем уме! С какой стати мне просить прощения?» «Подумайте хорошенько. Мне кажется, в конечном счете вы придете к мысли, что так никогда и не дали мальчику шанса. Не уверена, что вы не должны выплатить весьма солидную компенсацию за свои деяния. В любом случае, брак отменить вы не можете, и вполне вероятно, он станет спасением для Реджи». Вы же не собираетесь просить меня принять актрису как невестку? Чепуха. Она станет вашему сыну лучшей женой, чем любая герцогиня. Когда миссис Барлоу Бассетт показала подруге письмо Реджи, мисс Сли тщательно прочитала адрес и на следующий день после обеда приехала навестить молодоженов. Они обитали в несколько обветшалом доме гостиничного типа на Воксхолл-Бридж-Роуд, длинная омерзительная улица. Мисс Ли припроводили на чердак, служивший гостиной. Он был скудно обставлен дешевой, безвкусной мебелью, которая выглядела еще хуже из-за своей потрепанности. Для создания уюта на стенах висели фотографии, каждая с размашистым завитком, обозначающим автографы людей, связанных со сценой, но совершенно неизвестных. Когда мисс Ли вошла, Реджи, облаченный в экстравагантный костюм и в хомбургской твидовой шляпе, читал «Эру», в то время как и его жена стояла у зеркала, укладывая волосы. Несмотря на поздний час, она до сих пор была в отделанном дешевым кружевом халате из красного атласа, который уж точно был не слишком новым и не слишком чистым. Появление Мисс Ли вызвало некоторое смущение, и не без неловкости Реджи представил женщин друг другу. «Простите, что я в таком виде», — произнесла супруга Реджи, собирая заколки. «Я как раз собиралась одеваться». Это была миниатюрная женщина, явно старше своего супруга, и к удивлению мисс Сли, совершенно некрасивая. У неё были прелестные глаза, чем она весьма умело пользовалась, и роскошные чёрные волосы. Но гораздо заметнее в её облике были исключительная решительность в манерах и властность. Всё это позволяло предположить, что если её желания оставались нереализованными, кто-то мог сильно пострадать. Она с большим подозрением посмотрела на мисс Сли, но отнеслась к ней с достаточной сердечностью, чтобы обозначить готовность проявить дружелюбие, если гостья не будет вести себя враждебно. Я услышала, что вы поженились только вчера, поспешила заметить мисс Сли как можно более приветливо. И мне очень захотелось познакомиться с вашей женой Реджи. «Вы ведь не от матушки приехали?» — спросил он. «Нет». Полагаю, она сейчас в бешенстве, черт возьми. Реджи, не ругайся. Мне это не нравится, вставила его жена. Мисс Сли пожала плечами и еле заметно улыбнулась. Поскольку присесть ей не предложили, она осмотрелась в поисках самого удобного стула и опустилась на него. Миссис Реджи с сомнением перевела взгляд с мужа на мисс Сли, потом на свою домашнюю одежду, раздумывая, стоит ли оставить эту парочку наедине. У меня неопрятный вид, заявила Анна. Боже мой, это так необычно найти человека, который не одевается до вечера. Когда снимаю халат, я неизменно надеваю на себя чувство ответственности. Прошу вас, садитесь и расскажите мне о своих планах. Мисли обладала умением располагать к себе людей, и наоборот, она тут же приняла спокойную, но властную манеру общения старшей собеседницы. Она бросила взгляд на мужа. "Радже, сними шляпу", безапелляционно приказала она. О, простите, я забыл. Когда он избавился от головного убора, мисс Сли заметила, что у него очень длинные волосы, которые он демонстрирует с некоторой театральностью. Говорил он решительно, в некой ораторской манере, что неимоверно забавляла мисс Сли. Его ногти не отличались чистотой, а ботинки нуждались в полировке. «А что матушка думает о моем решении играть на сцене?» — спросил он, изящно проведя рукой поясине черным локоном. Это самое лучшее, что я мог сделать, правда, Лория? Я чувствую, что нашёл своё призвание. Самой природы мне было предназначено стать актёром. Единственное, на что я гожусь это актёрская карьера. Скажите моей матери, что я пожертвую всем ради искусства. Надеюсь, вы придёте и посмотрите моё выступление. С огромным удовольствием. Но не в этой роли. Здесь я играю без слов. Зато весной мы с Лори собираемся дать целую серию художественных чтений. Он поднялся и встав напротив камина эффектно вытянул вперёд руку. Быть или не быть? Вот в чём вопрос. Что доблесть нет для души, сносить удары оскорбительной судьбы или вооружиться против моря зол и победить его, исчерпав разом? Уильям Шекспир. Гамлет. Перевод Полевого. Он выкрикивал слова во весь голос, отчеканивая каждый слог эффектно и выразительно. Боже правый, сказал он. Какая роль! Теперь таких монологов не пишут. У актёра нет никаких шансов в современной пьесе, где ни одна реплика не растягивается больше, чем на две строки. Мисс Лиса с удивлением посмотрела на него. Ей никогда не приходило в голову, что профессия актёра может ему подойти. Потом, когда она взглянула на Лорию, ей показалось, что лёгкая ироничная улыбка играет на её губах. "Говорю вам", произнёс Радже, ударив себя в грудь. "Я чувствую, что буду великим актёром. Если мне только представится возможность, я потрясу мироздание. Я должен пойти повидаться с Бэзилом Кентом и попросить его написать для нас пьесу Лория". «Вы тоже собираетесь потрясти мироздание?» — спросила мисс Сли с любезным видом, повернувшись к супруге Реджи. Молодая женщина больше не могла удерживаться от веселья и залилась таким искренним смехом, что мисс Сли даже прониклась к ней симпатией. «Вы останетесь на чай, мисс Сли?» «Разумеется, я ради этого и приехала». «Хорошо, сию минуту приготовлю вам чай. Реджи, возьми бидон и пойди принеси полпинты молока». «Да, моя дорогая», — послушно ответил он и с напыщенным видом, надев твидовую шляпу, взял со стола, заваленного бумагами, одеждой и всякими вещами, маленький бидончик. «Сколько денег у тебя в кармане?» Он вытащил пару медиков и одну серебряную монету. «Один шиллинг и семь с половиной пенсов. Значит, у тебя останется один шиллинг и шесть с половиной пенсов, когда ты вернешься домой. Можешь купить пачку сигарет за три пенса, но имей в виду, что ты должен уложиться в десять минут». Да, дорогая. Он смиренно вышел и закрыл за собой дверь. Его жена шагнула к двери и выглянула на улицу. "Мать очень плохо его воспитала, объяснила она. И он не брезгует подслушивать у замочной скважины". Мисс Ли тихо смеясь наблюдала за происходящим с удивлением. Лория продолжала объясняться извиняющимся тоном. "Знаете, мне приходится внимательно следить за его расходами, поскольку он склонен к пьянству". Я его от этого отвадил, но всегда боюсь, что он отправится в пап, если я не дам ему нагоняй. Его мать, должно быть, самая большая дура из всех, с кем вы знакомы, я права? Супруга ротже взглянула на пачку сигарет, а её собеседница, заметив желтизну на указательном пальце актрисы, заключила, что та заядлая курильщица. Это помогало быстрее расслабиться. Не дадите мне сигарету? О, вы курите, изумилась Лория, просветлев от удовольствия. Мне до смерти хотелось затянуться, но я не решалась шокировать вас. Они закурили и мисс Ли подвинула к себе ещё один стул. Вы не возражаете, если я подниму ноги? Всегда считала, что только у четвероногих длинные конечности постоянно должны болтаться. Со слабой улыбкой она попробовала выпустить дым кольцами. "А вы совершенно нормальная", произнесла Лорея едва заметно кивнув. "Я рада, что вы приехали". Мне хотелось поговорить с кем-то, кто знаком с матерью Раджа. Полагаю, она в ярости. Я просила, чтобы он сказал ей заранее, но он не осмелился. Кроме того, он никогда не делает что-то прямо, если это можно провернуть окольными путями. А что касается лужи, в этом он хуже женщин. Можете сказать его матери, что мне придётся потратить всю жизнь, чтобы превратить её сына в джентльмена. Мисс Ли сухо улыбнулась. Мне крайне редко встречаются женщины, которые только выйдя замуж, столь живо реагируют на недостатки в характере супруга. На самом деле, Радж неплохой парень, Лория пожала плечами. Но его нужно привести в форму. Интересно, почему вы вышли за него замуж? поинтересовалась Мисли, задумчиво стряхивая пепел. Лория, испытывающе посмотрела на неё, колеблесь, потом решила говорить откровенно. Похоже, вы хороший человек и к тому же светская женщина. В конце концов, я уже замужем, и вам придется со мной мириться. Реджи красив, не правда ли? Она бросила взгляд на фотографию на каминной доске. И он мне нравится. Знаете, я на сцене уже восемь лет. Я начала, когда мне было шестнадцать. Значит, сколько лет мне сейчас? Двадцать семь, вероятно, решительно ответила мисс Сли. Лориа добродушно улыбнулась. Некоторые противные личности утверждают, что мне двадцать восемь. Но как бы там ни было, мне это до смерти надоело, и я хочу уйти. Я думала, вы собираетесь играть Джульетту в тандеме с Ромео Реджи. Да так и вижу этот кошмар. Прежде всего, Реджи совершенно не умеет играть, и абсолютно все в начале творческого пути жаждут исполнить роль Гамлета. Что ж, я никогда не видела статиста, который бы расхаживал с плакатом в Пантомиме. И при этом не думал, будто у него шанс, он стал бы новым Ирвингом. Имеется в виду Сарги Анри Ирвинг, 1838-1905 годы жизни. Английский актёр и помощник режиссёра, обычно следивший за подготовкой спектакля. О, я так часто это слышала. Каждая знакомая девушка подходила ко мне и говорила: "Лория, я чувствую во мне это есть, и мне нужен только шанс". Меня уже от всего этого тошнит. Не хочу колесить по провинциям и работать как рабыня всю неделю, и куда-то ездить по воскресеньям, и скитаться по грязным квартирам, и всё остальное. Я просто разрешила Раджи позабавиться, к тому же разучивание ролей спасает его от неприятностей. Я думала, его мать появится у нас месяца через 3, и к тому времени ему всё надоест. Мне нравится Раджи, и после того, как он пробудет у меня в руках пару месяцев, я сделаю из него приличного человека. но я ни на мгновение не стану притворяться, что вышла бы за него, если бы у его матери не было денег. Вы мудрая женщина. В первую очередь я и представить не могу, как вы заставили его жениться в принципе. Я никогда не думала, что он на это согласится. Моя дорогая мисс Сли, я полагала, вы много вращаетесь в обществе. Неужели не знаете, что если девушка моего возраста решает выйти замуж за мужчину? Он должен быть неимоверно изворотлив, чтобы спастись. «Признаюсь, я давно об этом подозревала», — улыбнулась мисс Ли. «Разумеется, своего мужчину еще надо выбрать. Увидев, что Реджи без ума от меня, я взяла инициативу на себя. Знаете, у актрис репутация дурных девушек, но это все ерунда. Мы не хуже остальных, только перед нами больше соблазнов. И когда что-то случается, газеты тут же раздувают скандал только потому, что у нас такая профессия». Ну я знала, как о себе позаботиться и просто дала господину Редджи понять, меня голыми руками не возьмёшь. 2 недели я лебезила перед ним, а потом сказала, что больше не хочу его видеть. К тому времени он совершенно заболел сценой и в итоге сделал мне предложение. Как просто. А как вам удалось его приручить? Я всего лишь втолковала ему, что если он хочет прилично проводить время, то должен хорошо ко мне относиться, и вскоре он с этим согласился. Может, так сразу и не скажешь, но в гневе я просто отвратительно. Он уважает меня как никого другого и знает, что я не потерплю никакой чепухи. О, через полгода он и справится. И что прикажете передать его матери? Просто скажите, чтобы она не вмешивалась. Что касается денег, пока мы и так проживем. А когда она успокоится... Возможно, назначит нам содержание. Шести сотен в год будет вполне достаточно, и мы заберем дом в Борнмуте. Я не хочу жить в Лондоне до тех пор, пока не буду уверена в Реджи. Отлично, — ответила мисс Ли. Это я передам. А еще скажу, она должна благодарить небо, что Реджи нашел приличную женщину. Я не сомневаюсь, через некоторое время вы сделаете из него вполне респектабельного члена общества. А вот и он. Возвращается с молоком. Вошел Реджи, и они вместе принялись готовить чай. Когда мисс Сли собралась домой, Лори отправила мужа вниз проводить ее. «Разве она не сокровище?» — воскликнул он. «И вот что я вам скажу, мисс Сли. Она человек действительно хорошего круга. Скажите матушке, что ее никак нельзя считать недостойной меня». «Недостойной вас?» «Мой дорогой мальчик, да она достойна шести таких, как вы». Я осмелюсь сказать, под её руководством вы в конце концов превратитесь в сносное подобие джентльмена. Редже посмотрел на неё с трагическим выражением лица, откинул голову и прижал обе руки к своей мужественной груди. Какой злодей! Какой я раб презренный! завопил он. Уильям Шекспир. Гамлет. Здесь и далее перевод Кроненберга. Ради всего святого придержите язык, быстро перебила его она. Она протянула ему руку, и сжав её, он наклонился вперёд и доверительно прокричал ей: Мне нужно основание подтверже, злодею зеркалом пусть будет представление, и совесть скажется, и выдаст преступление.